Голова тысяча пятьсот девяносто вторая. Все осталось прежним, все, кроме людей. Никого, никого не осталось. Манхалу заметно постарел. Он молча вернулся на девятую гору и возник у кровати Сьюидсен. Она напоминала догорающую свечу. Почему ты просто меня не отпустишь? Шепотом спросила она. Услышав ее слегка хриплый голос, Манхалу вздрогнул, но ничего не ответил. Он продолжил поить её своей кровью, единственное средство, которое поддерживало в ней жизнь. Серацена опять уснула. Манхаус с тяжестью на сердце недолго понаблюдал за спящей женой, а потом вышел из комнаты. Подняв голову к небу, он вновь попытался придумать способ продлить жизнь своим любимым родным, что-то лучше семечек души. 300 лет спустя умер дух пилюли. Ван Тай вернулся в посярявшуюся лечебную пилюлю, она стала его семечком души. Из глаз Менхао потекли слёзы. На него нахлынули воспоминания о наставнике. Он осторожно положил целебную пилюлю в ледяную кору, проверил состояние Сюэ Цин и потом вернулся к поиску решения. 200 лет спустя пришёл час Донху. Перед смертью он отдал жемчужну Менхао и признался, что он напитывал её силой всю свою жизнь. Он готовил её для одного человека для Менхао. Когда жемчужина зависла в воздухе и зеркало вылетел попугай, Ни попугай, ни холодец не появлялись последние несколько тысяч лет. Они видели, как Манхеллус не дал печаль, но никак не могли помочь. Их сердца тоже постепенно надоливало грусть. Попугай схватил жемчужину когтями и вставил ее в определенное место медного зеркала. Оба предмета тут же соединились воедино. Манхеллус даже не посмотрел на яркую вспышку зеркала. Никого не осталось. Пробормотал он и вновь вернулся к размышлениям. Прошло еще тысячелетие. С тех пор, как Мэн Хао получил власть над Звёздным Небом, прошло уже 7000 лет. За это время он ни разу не показался на людях. Большинство забыло его имя, а те, кто помнил, начали подозревать, что Мэн Хао покинул Звёздное Небо. Практически для всех незамеченной прошла цепочка необычных смертей, но некоторые, вроде Цзэнь Юньшаня и остальных парагонов на планете Безбрежных Просторов, заметили странную закономерность. Будучи неуверенными в причинах происходящего, Даня не решились озвучить свои подозрения вслух, они сдерживали растущее честолюбие, продолжая выжидать. Но Девятый горестью и цен находилась при смерти, даже скровя Мэн Хао, рано или поздно придёт её час. На самом деле она должна была умереть много лет назад. В этот момент Мэн Хао вспомнила о том, как патриарх-покровитель погрузился в состояние глубокого сна. У него появилась идея. Он совершил путешествие за пределы звёздного неба Горы Морей, а потом вернулся к Сю Цин. Закрыв глаза, он долго простоял у кровати. Цнр, тихо сказал он, закрой глаза, засыпай. Ты скоро проснешься. С этими словами он нежно надавил пальцем на ее лоб. Она улыбнулась и закрыла глаза. Это была не смерть. Грудь Севидсена все еще медленно вздымалась, пока Манхаво вдыхал в нее силу своих сансы. В результате она вновь стала такой, какой была раньше. Не прошло и пары мгновений, как к ней вернулась прежняя красота. В то же время Ман Хао передался леденящий холод. Послышался хруст, как будто трескался лёд. Этот лёд полностью скрыл Си Цин, приняв форму запечатлевающего гроба. Этот метод отличался от стратегии с семенами душ. В будущем он планировал вернуть их в цикл реинкарнации. Что до ледяного гроба, это лучшее, что пришло ему в голову за тысячи лет размышлений. К сожалению, для этого пришлось ободнить множество естественных законов, дабы получить магию запечатления небес. К тому же её использование далось ему тяжело. Однако ему удалось отделить ее от проклятия. Он использовал лед, чтобы создать маленький мир размером с гроб. Спешив в этом гробу человек будет освобожден от эффекта проклятия. Этот способ он придумал, изучая собственную сансию дао и скрытый внутри него мир. Он хотел забрать всех людей в мир внутри себя, чтобы отделить их от проклятия, но ему это не удалось. Он находился на царстве порядка, и все же мир внутри был незавершенным. из Галинов насёю сын в ледяном гробу он отправился в другое место девятой горы на всём белом свете из всех кого он любил в живых остались только родители узнав про ледяную печать отец с матерью ненадолго замолчали наконец они переглянулись и покачали головой они не хотели такой жизни предпочтя вместе дожить до самого конца после стольких лет после всего пережитого смерть не казалась им чем-то ужасным на их глазах мэнхауда с тик абсолютной вершины Они не испытывали сожалений. Манхао попытался переубедить их, в итоге отец жёстко его оборвал. Манхао замолчал. Он понимал, родители приняли окончательное решение. В последующий год он старался провести как можно больше времени с родителями в мире Горы и Моря. Ещё через 1000 лет он со слезами наблюдал, как родители превратились в бабочку Горы и Моря, а потом начали медленно исчезать. Перед их исчезновением глаза Манхао сверкнули. Магический посох тут же из него вырвалась сила и санцы дао. А кругу затопил холод, послышался хруст. В мгновение ока всё было запечатлено в альдо. Замёрзшая бабочка горы и моря уменьшалась, пока не поместилась в гроб, который осторожно поднял Манхао. На самом деле родители отказались, потому что не хотели, чтобы он тратил силу и санцы. Они боялись, что в попытке им помочь он ранит себя. Это была причина их отказа. Родители пожертвовали собой ради сына. Но Манхол был готов на все ради отца, с матери ие, ради двух самых дорогих людей на свете. Таково было его решение. Он положил гроб с бабочкой горы и моря рядом с Цицен. В двух ледяных гробах лежали люди, с которыми он не мог расстаться. Он присел в полной тишине рядом с ними тысячу лет в компании горечи, меланхолии и давящего одиночества. К этому моменту он уже десять тысяч лет правил звездным небом. Наконец он поместил защитные печатные семена и два гроба. Я потом взглянул на мир Гор и моря. Я наблюдаю, как синее море превращается в тутовые рощи. Пробормотал он: "Всё осталось прежним, всё, кроме людей". Примечание переводчика: так обычно говорят, когда хотят описать тоску по минувшим дням и погибшим друзьям.